И грянул гром. Ни Ава, ни тем более Фрэнк даже не предполагали, какой резонанс вызовет их роману всей Америки. Многочисленные фотографии влюбленной парочки в популярных журналах из тех, что продавались в супермаркетах, возмутили читающую публику. А это была категория, домохозяек, которые, возмущенно жестикулируя, делились с домочадцами последними сплетнями. Они верили в созданный той же прессой образ Фрэнка Синатры, идеального семьянина, примерного отца троих детей, влюбленного в свою Нэнси. И вдруг в одночасье все это рухнуло, Появилась та самая женщина, которая интригами и обманом совратила верного католика сенатру с пути истинного, разрушила семью-оплот государства. И кто бы вы думали, это был? Распутная Ава Гарднер – это роковая женщина, Фатальная женщина, кошмарный сон всех верных жен. Скандал разгорался с каждым днем все ярче, обрастая, подобно снежному кому, новыми подробностями. Уже не только желтая пресса, Но и более солидные здания начали приобщаться к многотысячному хору возмущенных голосов. Появились статьи, в которых подробно анализировался образ жизни Фрэнка Синатры. Слышались намеки в его лояльном отношении к комми, коммунистам. Его называли, если не красным, то розовым – А это никак не помогло его карьере. Настоящий потоп писем обрушился на сенатру и Гарднер. Их имена проклинали. Люди не стеснялись в выражениях, выбирая самые обидные слова. Сотни возмущенных писем получали и голливудские киностудии, радиостанции, журналы, посвященные кино. Фрэнку приходили посылки и бандероли, в которых лежали осколки граммофонных пластинок с его записями. «Я больше никогда не буду тебя слушать, развратник!» Типичные слова для бывших поклонников его таланта. Письма к Аве часто начинались словами «Дорогая шлюха!» А дальше шли проклятия в ее адрес. В прессе публиковались возмущенные письма домохозяек верных жен, которые выражали горячее сочувствие Нэнси Синатри и проклинали Аву. Эту презренную распутницу жела ей сгореть в адском пламени. Скандал разгорелся и на студии МЖМ. Луис Мэйр бегал по огромному кабинету в гневе, швыряя на ковер все, что попадалось под руки. Он вызывал к себе Фрэнка-синатру, стучал кулаками по столу, кричал, брызжи слюной, «Я вышвырну тебя к чертовой матери!» «Запрещу к показу все фильмы с твоим участием! Немедленно разберись со своими бабами!» я ты мертвец. Фрэнк хотел жениться на Аве. Она тоже мечтала об этом. Но как быть с Нэнси? В январе 1950-го, уступая требованиям Авы, Фрэнк снял апартамент и перенес из дома все свои вещи. Это не скрывалось от прессы. Нэнси атаковали репортера. Она говорила, что это лишь временно, и Фрэнк вскоре вернется в семью. Однако этого не произошло. И на день святого Валентина Нэнси сделала заявление для прессы. «Моя супружеская жизнь с Фрэнком стала невыносимо сложной. Мы должны расстаться». Я обращаюсь к своему адвокату с просьбой начать работу над разделом имущества. Однако я не намерена возбуждать процесс развода в ближайшем будущем. Хотя Фрэнк и Ава, казалось, могли уже не скрываться от посторонних глаз, меньше всего они походили на счастливых влюбленных, Их жизнь превратилась в нескончаемую череду скандалов, доходящих до драк, бурных примирений, новых скандалов на публике, в ресторанах, на улице. После одной из таких ссор Фрэнк сказал: если я для тебя ничего не значу, давай расстанемся. Я и так все потерял. Моя жизнь. Мне ни к черту, ни к чему. Он ушел в свой номер. Спустя несколько минут раздался телефонный звонок. Ава подняла трубку. «Прощай, бэби! Спасибо тебе за все!» Затем она услышала резкий хлопок. Как будто что-то взорвалось. Ава помчалась в комнату Фрэнка. Она увидела Фрэнка, распростертого на полу. Рядом с ним валялся дымящийся револьвер. Его палец был на спусковом крючке. — Фрэнк! Она припала к нему. Он улыбнулся. — Привет! — Будь ты проклят! Ты так здорово испугалась! Значит, «Ты меня любишь!» Примирение было бурным. Потом Ава заметила пулевое отверстие на матрасе, а под ним несколько пуль.